19 мая второго года миссии, суббота, вечер, в окрестностях пещеры клана Северных Оленей. Сергей Петрович, Гук и Виктор легран даже не стали тащить к пещере Северных Оленей, недоеденные пещерными львами бренные останки Живровской. А зачем? Не все ли равно, где и как хранить изгнанницу, которая сама вынесла себя окончательной, не подлежащие обжалованию приговор Правда, помимо обгонных костей Живровской, в окрестностях валялись еще туши пещерного льва, трех львиц его прайда и двух львят-подростков. Но сейчас конец весны и шкуры, покрытые клочьями выпадающейся зимней шерсти, имеют очень небольшую эстетическую и хозяйственную ценность. Вот зимой это была бы всем добычам добыча. Сначала Петрович хотел бы оставить эти шкуры северным оленям в качестве платы за гостеприимство, но вождь Ксим, прибежавший на звуки выстрелов вместе с остальными, сказал, что так в кланах делать не положено. Табу. Первортон. Запрещено. Ну, нет, будь это какие-нибудь другие животные, вроде бизонов, диких кабанов или оленей, тогда запросто. И даже с волчьими шкурами обмен на другие вещи или услуги вполне возможен. Но вот шкура и клыки пещерного льва могут принадлежать только тем, кто их убил. Поэтому гостеприимство северной олени и так окажут, а свои боевые регалии извольте забрать с собой, нам чужой славы не надо. Если хотите, за все подарки, которые вы привезли, наши женщины снимут и обработают львиные шкуры – а заодно и поплачут над той несчастной, которая сама залезла к хищникам в пасть. Ведь запах львиного лежбища, расположенного в долине этого ручья, можно было унюхать еще издали. Ни один северный олень, если он находится в здравом уме и ясной памяти, никогда и ни за что не пошел бы в этом направлении, потому что тут жила смерть. Ляля, -ля, Люся, Аллаханна и некоторые другие спутницы Петровича, появились на месте происшествия чуть позже. К тому моменту вождь Ксим уже торжественно вырезал и вручил победителям львов самый ценный трофей – их клыки, который еще предстояло просверлить и надеть на шнурки. Как только этот почетный ритуал закончился, женщины северных оленей взяли за свою работу по снятию и обработке шкур, а подростки принялись искать и таскать в одну кучу камни подходящего размера. Эти камни были нужны для того, чтобы потом навалить их над телом Живровской в качестве погребального кургана, ибо рыть могилу в этой каменистой почве было возможно только при помощи динамита. Даже если бы у Петровича и был динамит, он никогда бы не стал тратить его на такое излишество, как могила диссидентки, долго и упорно зарабатывавшей себе премию Дарвина. За что она боролась, то с ней и произошло. Плюс забвение. Не было никогда такой точек. Правда, с этим выводом вождя шамана не согласились ни его старшая супруга Ляля, ни Люся, которые были потрясены внезапной ужасной кончиной Мариной Жебровской. В этом они винили и себя тоже. А то как же? Ведь именно они не досмотрели за тем, как в душе, казалось бы, тихой исполнительной девочки гнездятся безобразные дикие демоны. Вследствие этого произошло и недостаточное воспитательное воздействие со стороны коллектива, которое не сумело исправить в душе Марины родимые пятна капитализма, искаженное этнокультурное доминанту, согласно которой Жебровская была приучена потакать своим слабостям и в то же время винить в них окружающих. Нет в этом вашей вины резко оборвал их причитание петрович Марина в этом деле сама вырыла себе яму и сама в нее прыгнула. Все мы способны меняться в соответствии с меняющимися вокруг нас обстоятельствами. Люся, посмотри на себя, вспомни, какой ты была всего полгода назад. Тогда ты с высоты своего положения маленького, но важного начальника распространяла вокруг пренебрежительное высокомерие, и ответом тебя была ненависть и презрение со стороны твоих учеников которые не были достойны такого отношения когда же тебя свергли с этого маленького трона то сначала тебе это показалось настоящей катастрофой но на самом деле это было началом твоего выздоровления ну марины жебровской все было гораздо тяжелее свой трон она воздвигла внутри себя куда не было доступа никому другому и там в своих мечтах Она воображала себя госпожой, а всех остальных грязью под своими ногами. Она даже в мыслях не могла допустить, что местные – такие же люди, достойные человеческого к себе отношения. Да, когда на нас нападают, мы защищаемся. При этом иногда истребляем мужское население целых кланов. Но потом, как только прогремел последний выстрел, мы откладываем в стороны топор войны, и начинаем заботиться о тех женщинах и детях, которые в результате наших действий остались без опеки их мужчин. Они-то не виноваты, что их мужчины жили и действовали по принципу «сила есть, ума не надо». И вот в тот момент, когда мы из-за недостатка русскоговорящих кадров решили использовать Жебровскую на самостоятельной руководящей работе с женщинами бывшего клана Волка, госпожа увидела своих рабов и все эти демоны тут же полезли наружу. Остальное вы знаете. Она не захотела меняться, даже после того, как мы поймали ее за руку. С самого начала я был готов отменить или сильно смягчить наказание, в случае, если жебровская действительно раскается и осознает свое заблуждение. Но куда там? Более того, по этому поводу она задаила нас злобу, и иногда я подумывал, что, может быть, и в самом деле было бы лучше – Если бы Валера ее просто тихо и мирно пристрелил тогда, направив стрелу не в плечо, а в сердце или горло. На этом свете есть куда больше людей, достойных нашего сочувствия и участия, чем черствая стерва, которая к тому же сама выбрала себе такую ужасную судьбу. «Я не могу понять», — тихо произнесла Ляля, — «почему она вообще убежала от нас и направилась в эту сторону?» да в клане северных оленей пришлось бы нелегко но жизнь на этом не кончалась и благодаря своему уникальному положению происхождению она могла бы занять вполне достойное место в этом обществе точно не знаю дорогая пожал плечами сергей петрович могу предположить только что это была своего рода детская обида на всех и на нас и на северных оленей и даже возможно на ее будущего мужа который не оградила ее от унижения таскать тяжелые корзины с подарками, как будто она какая-то местная скво, а не принцесса крови, которая даже какает исключительно золотыми смородками. Обычно в таких случаях избалованные люди обижаются, как малые дети, и готовы убежать из дома, прыгнуть с крыши или броситься под поезд, лишь бы эти осознали всю тяжесть своего проступка и поплакали бы на могилке дорогого им существа. На самом деле, примерно в 95% случаев все так и ограничивается демонстрацией. Беглецов благополучно находят, возвращают к перепуганным родителям, и те готовы уступить своему чадушке во всем, лишь бы такое никогда не повторилось. Тебе этого не понять, потому что ты человек прямо противоположного склада характера. Имеющий другой, тоже прямо противоположный жизненный опыт. И тут все тоже было точно так же, можешь не поверить. Только убегать из дома тут смертельно опасно. Смерть – частая гостья в здешних кланах, и все должны знать, сколько усилий мы прилагаем для того, чтобы держать ее подальше от нашего порога. Фактически, Марина – это только вторая наша потеря за год нашего существования в этом мире третья петрович третья о своего мужа желяля мальчик тер это тоже наша потеря как бы оно там ни выглядело с вашей мужской точки зрения возможно это и так согласился сергей петрович но даже вместе с ним смертность в нашем клане куда ниже чем у аборигенов, и это меня радует вспомни сколько у нас родилось младенцев за эту зиму и весну и сколько из них умерло ни одного Мы потеряли только одну молодую мать, рожать которой вообще было категорически противопоказано. У местных за первые полгода жизни погибает до половины младенцев, и каждая десятая роженица, я узнавал. Еще половина от оставшихся погибает в возрасте до трех лет. Взрослые зимой тоже умрут, как мухи, кто от простуды, кто от травм, кто от цинги, а кто от холода и голода. У нас самый сытый, благополучный и здоровый клан во всей округе, который как магнитом притягивает к себе разных сирых и обездоленных. И эти сирые и обездоленные на самом деле и становятся основной причиной нашего благополучия. Мы помогаем им выжить, даем стол, кров и коллектив, в котором они после некоторых умственных усилий способны почувствовать себя своими а они своим трудом тем временем поднимают благополучие этого коллектива. Потом, на следующем этапе, уже эти вчерашние вдовы и сиротки будут оказывать помощь следующим обездоленным, вводя их в наш коллектив и тем самым увеличивая его могущество. А вот Жибровская понять это истинно не смогла и не захотела, а потому хватит они завалили камнями и забыли, не было ее никогда с нами. Вы лучше присмотритесь к тому, с какими в домами сиротками Ксим согласен достаться. Так, на всякий случай. А вдруг пригодится поторговаться, кого мы еще снимем с его шеи к обоюдному удовольствию?